а также, что требует много времени, и над чем трудятся целые дни рты кротких лентяев и тунеядцев. Но дальше всех ушли в этом эти коровы, они изобрели пережевывание и лежание на солнце, и они воздерживаются от всяких тяжелых мыслей, от которых пучит сердце. «Ну что ж», — сказал Заратустра, — «тебе бы следовало увидеть и моих зверей, орла моего и змею мою, равных им не существует теперь на земле». Смотри, там дорога ведет к пещере моей, будь гостем её этой ночью и поговори со зверями моими о счастье зверей, пока я сам не вернусь. А теперь меня поспешно отзывает от тебя крик о помощи, Также же ты новый мед у меня в свежих янтарных сотах, ешь его. А теперь простись поскорее со своими коровами, странный милый человек, как бы тебе тяжело это ни было». «Ибо это лучшие учителя твои и друзья!» «За исключением одного, которого я люблю еще больше», отвечал добровольный нищий. «Ты сам добрый и лучше еще, чем всякая корова, о Заратустра. «Прочь, уходи от меня!» «Ты, низкий льстец!» — закричал Заратустра со злобою. «Зачем портишь ты меня такой похвалой и медом лести?» «Прочь! Прочь!» — от меня закричал он еще раз и замахнулся своей палкой на нежного нищего, но тот поспешно бежал от него. Тень. Но едва убежал добровольный нищий, и Заратустра остался опять один с собою, как услыхал он позади себя новый голос, взывавший «Стой, Заратустра, подожди же меня, ведь это я, о Заратустра, я, тень твоя». Но Заратустра не остановился, ибо внезапная досада овладела им — что так тесно стало в горах у него. «Куда же девалось уединение мое?» — говорил он. «Поистине это становится слишком много для меня. Эти горы кишат людьми. Царство мое уже не от мира сего. Мне нужны новые горы. Моя тень зовет меня. Что мне до тени моей? Пусть бежит себе за мною, я убегу от неё. Так говорил Заратустра в сердце своем и бежал дальше. Но тот, кто был позади его, следовал за ним, так что образовалось трое бегущих один за другим. Впереди бежал добровольный нищий, потом Заратустра, а позади всех тень его. Но недолго бежали они так, ибо Заратустра скоро опомнился от своего неразумия и сразу стряхнул с себя всякую досаду и всякое отвращение. «Как?» — говорил он. «Разве самые смешные вещи с давних пор не случались с нами, старыми отшельниками и святыми? Поистине, безумие мое сильно выросло в горах».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 Все берет от меня, но ничто не дает, я становлюсь тощей, почти похожу я на тень. Но за тобой, о Заратустра, я следовала и преследовала тебя дольше всего, и если я и пряталась от тебя, все-таки я была твоей верной тенью, где бы ни сел ты, садилась и я. С тобой обошла я самые далекие, самые холодные миры, как призрак, который охоч бегать зимою по крышам и по снегу.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 Куда девалась все доброе и весь стыд, и вся вера в добрых? Ах, куда девалась та изолгавшаяся невинность, которой некогда обладала я, невинность добрых и их благородной лжи? Слишком часто поистине следовала я по пятам за истиной, и она давала мне пинка. Много раз думала я, что лгу, и только тогда прикасалась я к истине. Слишком многое прояснилось для меня, теперь оно уже не касается меня». «Уже ничто не живо, что я люблю. Как могла бы я еще любить самое себя?»